Глава пятая К великому сожалению Кирсана Кайфата управлять бандитской шайкой оказалось далеко не просто. Опыта командования, почерпнутого в регулярной армии, а после закрепленного в вольном отряде, оказалось недостаточно. Нет, общие черты, конечно, были. И там, и там строгая иерархия, свой свод неписанных законов и правил Однако отличий все же гораздо больше, и кроются они прежде всего в людях, собравшихся под его началом. Как ни крути, но в армии основная масса солдат — это законопослушные подданные короля, привыкшие следовать общепринятым нормам. Послабления допускаются лишь против врага. У разбойной вольницы все иначе. Вор всегда остается вором. Он сам отделяет себя от толпы, делает изгоем, От того и интересы у него другие. Если солдат или наемник мечтает поднакопить деньжат да сесть где-нибудь в тихом местечке, то обитатели городского дна почти никогда не покидают тенет преступного мира. Оттого и отношения между главарем и остальной бандой следует выстраивать совсем не так, как между командиром и подчиненными. «Был сильный соблазн пойти по пути Дарга». В Гамзаре бывший хозяин ухитрился подмять под себя с десяток мелких банд, для чего укладывал трупы штабелями и лил кровь, как воду. Легкий, хотя и опасный путь. При удаче можно быстро сколотить состояние, а при очень большой удаче даже унести вместе с ним многие. Только цели у кирсаны иные, да и творить подобный беспредел было как-то не с руки. Вот и приходилось ломать голову, чередуя то кнут, то пряник. За те четыре седмицы, что Кирсан оставался в старом Геварте, на него было организовано два покушения. Если в первый раз просто пустили арбалетный болт из-за угла, то во второй устроили полноценную засаду. Стрелком оказался тот самый, похожий на шакала-воришка, с которого и началось знакомство Кайфата с бандой. Предупрежденный магией об атаке, капитан позволил на себя напасть, после чего потянул за управляющую заклятием нить И оборвал жизнь несостоявшегося убийцы. А вот с засадой пришлось немного повозиться. Первое покушение отучило организаторов от глупого риска. И во втором никто из отмеченных волжбой Кирсана уже не участвовал. Для этого наняли шестерых бойцов с заговоренными мечами и даже парочкой боевых артефактов. Они подстерегали Кайфата, когда он в одиночестве прогуливался в районе порта. Сходу метнулись десяток молний, а затем навалились с клинками. Нет, с обычным магом-книгачеем их тактика могла и сработать, но у капитана за плечами был немалый боевой опыт. Мгновенно вызвав плетение щита, он отбил чужие заклинания и тут же атаковал. Пульсар зеленого огня в клочья разнес обоих владельцев артефактов. Плеть Ниргала достала еще одного, а оставшихся троих Кайфат встретил с мечом. Ему даже не пришлось призывать заключенную в оружии магию. Справился и так. Одного ткнул острием в живот, второму отсек кисть, а вот третий... Третий мерзавец развернулся и задал стрикача. Обозленный кирсан потратил минут десять, пока смог нагнать несостоявшегося убийцу. Кто стоял за всеми нападениями, Кайфат даже не сомневался. Храбр был слишком честолюбив чтобы смириться со своим подчиненным положением, и достаточно умен, чтобы не лезть на рожон самому. Но каких-либо санкций к нему капитан применять не стал. При правильном подходе такой человек мог быть весьма полезен. Например, если показать ему всю бесперспективность попыток себя убить. И, похоже, Кирсану в конце концов это удалось. По указанию Кайфата, храбр собирал опытных людей по всему старому Геварту. Достаточно умелых, чтобы существовать в мире городских трущоб, не будучи членами крупных банд. Кого-то удалось привлечь щедрыми посулами, кого-то силой, но большинство – хитростью и коварством. Однако все новообращенные получили магическую печать. Иного способа удержать в узде воров, грабителей и убийц Кирсан не видел. Очень быстро под его началом оказалось три десятка бойцов, и каждому пришлось звонкой монетой подсластить горькую пилюлю потери свободы. Можно было набрать и больше, но капитан решил не рисковать, боялся с непривычки запутаться в заклинаниях-метках. Да и впустую переводить на них деньги он не собирался. А на исходе четвертой седмицы храбр впервые сам обратился к Кирсану с вопросом. Если раньше он лишь молча принимал приказы, то тут вдруг проявил инициативу. «Слушай, колдун, а можно тебе вопрос задать?» «Какой?» Кайфат только сел в дальний угол обеденного зала таверны, собираясь поработать с бумагами, и подсевшего за его столик головоря воспринял как досадную помеху. «Да ничего особенного, так ерунда», усмехнулся храбр. «Какие у тебя насчет нас планы?» Заметив, что Кирсан нахмурился, бандит с опаской поёрзал на лавке, но разговора не прекратил. Нет, — Нет-нет, я понимаю, ты говорил что-то насчет того, чтобы пощипать тугую машну богачей. И, в общем-то, с этими твоими метками все возражения давно отпали, однако прошло столько времени, а вот и ныне там. — У тебя есть какие-то идеи? — спросил Кайфат, примерно догадываясь, о чем хочет спросить храбр. Тот, наконец, увидел в сотрудничестве с магом не только минусы, но и плюсы, и теперь собирался ими воспользоваться. «Не столько идея, сколько мысли вслух. Собралась уже не самая мелкая банда в районе. Пусть под твою руку никто особо не рвался, но раз уж так сложилось, то упускать хорошую возможность глупо», сказал храбр, глядя Кирсану в глаза. «Золотишко у тебя имеется, не спорю, и ребят не забываешь». Однако, от чего бы богатство не приумножить, а? Понимаю, на нас ты имеешь какие-то большие планы, но если их время еще не пришло, может, имеет смысл провернуть дельце другое? Ребята уже застоялись, от безделья дуреют. Если ты вдруг чародействам немного поможешь, то они горы свернут. Может, ты и прав. Впрочем, пока на что-то серьезное замахиваться рановато, не доросли. Но и скучать больше не придется, ответил Кирсан: Золото и прочая мишура для меня тлен. Зато наследство древних очень интересует, особенно времен Закатной империи. И первым вашим делом будет именно поиск любых сведений о покупателях артефактов и их коллекциях, известных в определенных кругах книжниках, торговцах и их поставщиках. В общем, меня интересует все. Заняться черным рынком магических диковин Кайфат собирался несколько позже, но планы можно и подкорректировать. У храбра предложение энтузиазма не вызвало. Он поморщился, как от зубной боли, даже собрался что-то сказать, но затем махнул рукой. Его мысли Кирсан видел, как на ладони. Магия и без того связана с огромным риском, а уж ее запретные области увеличивают в разы шанс влипнуть в неприятности. С банальными воровством, грабежом и убийствами меньше сложностей, да и столовое серебро или золотые украшения простому человеку много понятней, чем пыльная книга с древним чародейством или артефакт с неизвестным заклятием. — Ладно, займемся, хоть и мутное это дело, колдун, — выдавил, наконец, храбр. — Но одно скажу сразу. Здесь уже есть свои хозяева, и они не потерпят чужаков на своей территории, — Подробности не знаю, но слышал про какого-то владыку. Говорят, даже Нолт ничего не может с ним сделать. Куда уж нам? Эх, да кому я это говорю?» Сказал и ушел, что-то бормоча про безумных чародеев и их гнусные делишки. Впрочем, храбр сильно ошибался, если думал, что его слова сильно удивили капитана. Покопавшись в бумагах, Кирсан достал наполовину исписанный листок. Там были изложены его соображения о рынке артефактов, а также известные еще со времен службы барону Ориангу факты. Пробежав глазами текст, он дописал в конце слово «владыка» и задумчиво уставился перед собой. Титул звучал чересчур громко и требовал осмысления. Однако пришедшее оттерно послание заставило отложить все дела до лучших времен. У сержанта и новоявленного дворянина возникли первые проблемы. Надо сказать, с первой частью плана Терн-Лин Сагнар справился блестяще. Появление богатого аристократа из далеких земель в высшем свете старого Геварта стало подобно приезду столичного модника в деревенское захолустье. Он в первые же дни удачно купил дом в верхнем городе, обзавелся слугами и начал одеваться у лучших портных. С какой-то поразительной ловкостью оброс полезными связями и знакомствами, а уже в третью седмицу устроил грандиозный званный обед в честь своего приезда. Слухи о нем докатились даже до той дыры, где обретал кирсан. Гхол, недовольный кухней в местных трактирах, не забыл проворчать о некоторых хитрованах, жирующих всякие вкусности, тогда как остальные вынуждены прозибать в трущобах. Дважды от Терна приходили короткие послания, где он рапортовал о результатах и обязательно жаловался на свою жизнь. Удивительное дело, но больше всего его утомляло внимание местных красоток. В их глазах личность Сагнара окружал некий романтический ореол, заставляющий их буквально липнуть к сержанту. По его словам, уже возникло несколько недоразумений с прочими воздыхателями. В остальном же все шло своим чередом. За небольшую мзду его прошение на получение подданства обещали рассмотреть в кратчайшие сроки. Уже нашелся наставник по фехтованию и учитель Гральга. Последнее Торну не нравилось особенно сильно. Изучать чужой язык, когда имеется распространенный всюду Торн, казалось ему настоящим извращением. Но Кирсан был тверд. Нельзя стать своим, оставаясь в стороне от местных обычаев и культуры. На фоне этих положительных новостей Темным пятном выделялось последнее сообщение от Сагнара. Некоему барону Кейцу, вынырнувший из ниоткуда состоятельный дворянин, показался чересчур подозрительным. Дальше разговоров дело не пошло, однако это только пока. Этот господин слыл человеком влиятельным и упрямым, и если кто-то ему не понравился, то неприятности счастливчику были гарантированы. Пусть сейчас ничего серьезного не случилось, Но дальше, когда Терн начнет вести более предметные разговоры про политику и слабоумие короля, проблемы обязательно появятся. Сагнар был прав, вопрос с Грозгейцем следовало решать как можно скорее. Через два дня после получения письма Руорг уже докладывал Кайфату о планах господина Луки Грозгейца, как звучало полное имя недоброжелателя сержанта. Рядом сидел храбр, которого капитан старался все больше привлекать к принятию решений. Кнутом была магическая печать, а вот пряником Кирсан решил сделать власть. Недовольство главарь бандитов пока не проявлял. «Сержант все верно написал. Барон покидает город через три дня. Ему вроде как пришло в голову отдохнуть в своем поместье. Жена с детьми уехала еще шесть седмиц назад. Вот теперь отправляется и он». — Охрана? Как всегда, сильно волнуюсь при разговоре с командиром, Руорк переступил с ноги на ногу. — Не могу знать. Я с его конюхом общался. Так тот то про десяток бойцов говорит, то вдруг едва ли не сотню насчитал. В чем он был точно уверен, так это в двух магах. Колдунов Грасгейт берет с собой во все поездки. — Понятно. Протянул Кирсан и покосился на храбра. Похоже, тот собирался что-то сказать. «У барона в доме одиннадцать бойцов плюс еще семеро приехали сегодня из поместья. Про магов же все верно». «Откуда такие подробности?» — удивился Кирсан. «На самом деле случайность. Мои люди пытались узнать про коллекционеров старины. Так на грозгейцы вышли. Оказывается, он с недавних пор начал интересоваться древними артефактами и даже сделал несколько приобретений. Между делом и про охрану выяснили». «Совсем хорошо», — сказал Кайфат не без удовлетворения. «Тогда осталось прояснить маршрут движения отряда барона, и можно выходить. Храбр, займись этим, заодно и людей собери. Два десятка бойцов хватит, остальные пусть здесь остаются, и следы наследия древних ищут». И вновь храбр удивил Кирсана. «А справимся? Ребята хороши в подворотне, но против умелых рубак вряд ли выстоят. Маги, опять же...» — засомневался бандит. — Разумеется. Да и нашим головорезам пора привыкать к настоящему делу. А что до чародеев, то я их беру на себя. Уверенность Кайфата не смогла развеять сомнений храбра. Впрочем, дальше тот спорить не стал. Поместье располагалось на побережье почти в сотню верст к северу от столицы. Дорога туда вела всего одна, потому можно было не бояться разменуться с отрядом барона. Среди людей Кирсана обнаружилось двое тамошних уроженцев, и они клятвенно заверили его, что знают с десяток подходящих для засады мест, а раз так, то можно было выступать. Храбр достал для бойцов оружие, а Кайфат лично приобрел лошадей и несколько подвод. Определенное беспокойство вызывало золото, и он даже подумывал передать его терну, но не решился. Класть все яйца в одну корзину определенно не стоило так что Руорку на пару с Кандом пришлось остаться в старом Геварте. С собой Кирсан взял одного Кхолла. Гоблину дико надоели человеческие города, и возможности забраться куда-нибудь в глушь он искренне обрадовался. Его настроение даже передалось Руалу. Зверек то и дело подбегал к хозяину, заглядывал в глаза и просительно свистел. Кажется, он опасался, что его опять оставят без приключений. Выехали за два дня до барона, причем отъезд едва не сорвался из-за бандитов. Среди отмеченных кирсаном прошел слух, будто тот собрался их всех завести в лес и там угробить, то ли в каком-то ритуале, то ли просто так от злости. Бежать никто не пытался, однако со страху большинство горе так напились, что на подводы их пришлось буквально грузить. Разъяренный храбр клятвенно пообещал лично проучить мерзавцев как только они протрезвеют. Однако последнее оказалось излишним. Муки похмелья на следующее утро стали много страшнее любой пытки. В относительную норму варьё пришло лишь ближе к вечеру.